Так что уж говорить о нашей знаменитой каменной бабе, сама природа которой столь приспособляема и виртуозна. Здесь ассимиляция и вживание идут такими темпами, что дух захватывает. В итоге полное ее растворение в мире, всечеловечность, как любил говаривать Достоевский. Но не все так просто. У одного моего знакомого писателя есть друг-швейцарец, который три раза женился на русских дамах. а в п о с л е д н и й четвертой выбрал в себе соотечественницу. Швейцарец признавался, русские жены убийцы. Бедняга, он не читал эту книгу, это интервью, и, разумеется, пытался качать права, вместо того, чтобы сразу выкинуть белый флаг. Впрочем, так ему и надо. Вопрос. И, наконец, последнее. Что касается вашей каменной бабы, не есть ли она... Некая квинтэссенция Галины Вишневской, н о н а Мордюковой, Людмилы Зыкиной, Юлии Тимошенко и, наконец, самой Аллы Борисовны. Ответ. Вне всякого сомнения, о чем самым искренним почтением, к вышеперечисленным и признаюсь. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.